Глава 10. Я ощутила, как моё тело онемело. Страх перевоплотился в нечто другое, и я не могла дать этому нечто название. Я стояла и смотрела на мужа, который, как и я, молчал. Он просто смотрел. Мне кажется, что даже пытался убедить себя в том, что моё последнее предложение больная фантазия и слуховая галлюцинация. Влад сглотнул ком, который мог убить меня в любой момент. Но я ещё переживала за него. Он даже не дышал. Я не видела, чтобы его грудная клетка двигалась. Влад? Мои губы задрожали. Ты сделала что? Он повернул голову, думая, что ему послышалось. Конечно, он не верил. Я и сама не верила, но это правда, и я её озвучил. Я, я, Влад. Что ты мать твою сделала? Теперь я видела его другим. Слова резали наживую, а лицо оно стало багровым. Такой ярости я в нём не видела никогда и никому. И мне было до ужаса страшно, что он такой впервые именно со мной. "Отвечай!" Он приближается так, что я впечатываюсь в кафельную стену в ванной и судорожно приподнимаю вверх ладони, чтобы иметь пару сантиметров между нами. Резкость его голоса заставляет дрожать А слёзы катились по щекам непрерывным потоком. Изменила тебе. Как только последняя буква слова сочетания слетает с моих губ, на мою щёку обрушивается звонкая пощёчина, а в воздух застревает в лёгких на вдохе. Мою голову молниеносно разворачивает от силы удара так, что я не сильно бьюсь об стену. Мокрые волосы облепили всё лицо. Но я не шевелилась. Зажмурившись, я просто тряслась и стояла на месте, ощущая кожу, потому что полотенце слетело с меня, стоящего рядом мужа. Слишком долго ходили по краю, и над пропастью долго кружа, мы любили и нет, выбирая, убивали любовь не спеша. Слишком долго над ней издеваясь, мы душили её и топтали. чтобы вдруг она вслух насмехаясь оттолкнула, чтоб оба упали. Лил Каттон время. Оно лилось как тягучая смола, чёрным поливая нас обоих. Самообладание возвращалось медленно. Я повернула голову, обняв себя за плечи, и стараясь аккуратно посмотреть на мужа, еле дышала. Скользя взглядом от пола вверх по его телу, я заметила стойку расставленных по ширине плеч ног. Сжатые кулаки, которые были опущены вдоль туловища, они были напряжены. Это сразу заметно. Вены выделялись на его предплечьях от самых кистей. Поднимать глаза выше я боялась, но все же сделала это. Ждала, что он что-то скажет, но он молчал. Его голова была опущена от дыхания, Оно было зверским и громким. Слёзы новым потоком хлынули из меня и всхлип привёл Владов чувства. Он поднял голову, и я увидела все оттенки боли в его глазах и на лице. Ему больно. Ему больно? Почему? Я была ему фактически не кем так долго. Почему ему больно? Я снова захлебнулась от слёз, и он окончательно отвёл Но не для того, чтобы что-то сказать, снова ударить, а чтобы развернуться и уйти. Стоило ему скрыться в дверях, как я упала на пол и, подтянув колени ближе к груди, зарыдала. Но когда услышала грохот в спальне, вскочила и побежала, прихватив полотенце, чтобы накрыть своё голое тело. Я боялась того, что могу увидеть, но это был стул, который он перевернул, очевидно, стягивая свои вещи с него. Он одевался. Влад Опыталась привлечь внимание, правда, не знаю зачем. Сейчас ни один из нас не был готов говорить или адекватно мыслить. Свали отсюда нахер. Нахер, повторил и зло усмехнулся. Меня же ударило под дых. Ощущение, что там и правда был его кулак. Я не ждала ничего другого, но реальность оказалась больнее, чем я представляла, хотя я и не представляла. Сегодня я не была готова к подобному признанию. Но оно прозвучало, и я не знаю, что теперь с этим делать. Когда в его руках оказался телефон, ключи от машины и портмоне, я снова заговорила с ним. Послушай я, но он не слышал. Он прошёл мимо, не удосужившись повернуться и выйти так, чтобы не задеть меня. Он намеренно сделал так, что меня для него не существовало и пошёл на выход, задев плечом. Куда ты, Влад? Он спокойно обул свою обувь. И повернувшись, бесстрастно сказала одно предложение. Ебаться нам же теперь можно с кем угодно, кроме друг друга, не так ли? Дверь хлопнула так, что задробежала вся мебель в доме, а я рассыпалась как песочная фигура. Если я думала, что разлюбила мужа, то сейчас была уверена в том, что убила всё, что оставалось между нами. Это сделала я. И тут не важны причины. Он был моим единственным мужчиной. Ценил ли он это или нет, но мне всегда казалось, что я для него была лучшей, эксклюзивной и невинной во всем, чему он научил меня в постели или в жизни. Теперь я не знаю, кто я для него. Я не знаю, кто я для себя и что нас ждет дальше. Шепчу «Прости, на большее нет силы, нет шансов и вину мне искупить». Я та, кто чашу верности разбила, и из нее нам счастье не испить. Прости меня, однако я любила, но между нами веры никакой. Прости, я вновь бы так не поступила, и мне так жаль за причиненную нам боль. Лилла Каттон На часах было два ночи, когда я проснулась. Сидя в кресле у дивана и смотря в окно, откуда не было видно ни луны, ни звёзд, я просто смотрела туда в чёрную ночь, подсвеченную огнями города, который просто отказывался спать даже в это время суток. Я проснулась не потому, что услышала приход мужа. Я всхлипнула. Во сне мы ругались. Мы кричали, мы ранили друг друга намеренно, как и в жизни. И я плакала не только во сне. Моё лицо было мокрым. а глаза припухшими. Губы были искусны снаружи и внутри, а щека... Она отекла, а я и не приложила льда к ней. Мое состояние походило на зомби. Я просто ушла в комнату, простояв перед этим у закрывшейся входной двери какое-то время. Наша жизнь состоит из ошибок и глупостей. Но сама жизнь никакая не глупость. А мы ломаем ее себе, другим, ради забавы и мести. Что случилось с нами? Я не узнавала себя и его тоже. Мы переродились в других, Лида и Влада, и эти двое были мне отвратительны. Он ударил меня. Это ли цена? Или это лишь начало? Начало конца. Правда в том, что я ударила его по ступкам, а он своей рукой прошёлся по мне, но задел всю. Сейчас я даже не знала, кто виноват больше. И есть ли та самая линия, чтобы соотнести наши проценты вины? Я подошла к окну и посмотрела на этот неумолкающий мир и была одинока в нём, как миллиарды людей вместе со мной. Они стояли в этот момент дня или ночи и смотрели куда-то, испытывая боль. Тогда так ли одинок я среди них всех? Голова болела, и мне хотелось разом снять эту боль, но найти её локализацию сейчас было невозможно. Таблетка приняла сделать это за меня, а я села обратно в кресло и вновь уснула после тысячи зачем и почему. Но когда открыла веки в следующий раз, Влад сидел напротив меня и сложив руки в замок, облокатился на них подбородком. Он смотрел на меня задумчиво, молча, просто смотрел, расплескивая злость и обиду вокруг себя и топя в них меня. Влад шипнула, чтобы не разбудить дочку. Но как только с моих губ слетело его имя, он будто очнулся и резко встал. Взглянув в последний раз, вышел за дверь и не вернулся. Я же осталась на месте, боясь пошевелиться или вдохнуть кислород, наполненный его ароматом в перемешку с алкоголем.